30 июня 31. -го. Прилагаю очень нужные беседы. Не смущайтесь необходимостью кажущихся повторений. Во-первых, ничто не повторено. Даже те же слова в разное время совершенно различны. Во-вторых, нужно денно и ночно твердить о «иерархии». Правильно, что иерархия рабства скончалась, но явление иерархии сознательной сопровождается страданием человечества. Слишком много рабства в мире, и слишком подавлено каждое пламя сознания. Рабство и сознательная иерархия, как день и ночь, Поэтому не смущайтесь повторять, иерархия сознательная иерархия свободы, иерархия знания, иерархия света. Пусть не знающие нового мира насмехаются, ибо каждое понятие нового мира им страшно. Разве им не ужасна беспредельность? Разве им не тягостна иерархия? Ведь, будучи деспотами невежества, они не понимают созидание иерархии. Сами, будучи трусами, Они ужасаются перед подвигом, так положим на весы самые нужные понятия наступающего века — беспредельность и иерархия.